Голова седьмая. Едва только за горничной закрылась дверь, как сразу же тревога усилилась многократно, словно вместе с девушкой исчезло некое защитное поле, выступающее несокрушимым щитом п е р е д непонятным злом. И теперь, оставшись один на один с неведомым, с каждым ударом пульса разрасталась тревога, т а пя другие чувства готовы е вот-вот превратиться в животный ужас. Я метнулся к сундуку, по секунда оглядываясь. Казалось, что именно тогда, когда отворачиваюсь, некто готовился напасть сзади, перемещаясь в пространстве со скоростью мысли. Он играл со мной, как кошка с мышкой, мог в любую секунду воткнуть острые ш е когти в спину, с о м к н у т ь чуть ниже затылка на шее клыки. Но п р о с т о е убийство для него было занятием скучным, неинтересным. Твари нравилось наслаждаться паникой жертвы. От чужого страха она впадала в экстаз, пила его, захлебываясь, разбрызгивая капли в разные стороны, жрала, чавкая, будто свинья, и улыбалась, щерилась, сука, кривила тонкие губы в гаденькой насмешке, едва не заорал: «Покажись, покажись, мразота!» Отрезвила немного абсолютно х о л о д н а й ухмылка внутреннего я. Такая спокойная, едкая, как и мысли. Ты еще возле елочки попрыгай, снегурочку там позови или Деда Мороза. А давай вместе. Снегурочка. Последняя практически с хохотом. Странное ощущение, раздвоение сознания. Понимаешь, подобные порывы без всякой видимой причины ненормальны. Командуешь себе: отставить, остановись, стоп. Но с каждой минутой все меньше и меньше можешь контролировать собственные действия. Так и от разрыва сердца умереть недолго без всяких ассасинов, или как вариант, привет дурдом. Не это ли одно из негативных последствий установки мага интерфейса, предельно повышенная мнительность, эмоциональность и прочие негативные выверты психики? И еще один фактор: местные последователи Эдуарда Вирса откнули экспериментальную модель маги SN12, что они изучали. Может, как и говорил Джары, возможность более быстрого перехода в рабочий режим, а может и... Тут споткнулся мысленно. Невозможно на основании имеющейся информации даже представить, что они там проверяли. Одновременно с обдумыванием ситуации р ы л с я в х р а н и л и щ е больше всего хотелось обернуться, но д о в е л желание, пусть на это ушла вся сила воли, но пока получалось. И наконец-то нашел почти на самом дне сундука пластиковый контейнер с ровными рядами ш п р и ц тюбиков, самообладание плюс. За них заплатил больше на пятьдесят марок в алхимическом отделе, приплюсовал, так сказать. Однако продавец-консультант гарантировал, мол, в отличие от многих других успокоительных средств, оно не влияло ни на скорость реакции, ни на мыслительные функции. Воткнул в бицепс, отмечая начавшуюся дрожь пальцев, и даже не почувствовал боли от п р о к о л а Замер, прислушиваясь к ощущениям. секунда вторая третья беспричинная тревога, ограничившая всего несколько мгновений назад с паническим ужасом, уходила вместе с теплотой, поднимающейся почему-то от л о д ы ж е к а не т левой руки, места инъекции, и стала накатывать волнами легкой э й ф о р и я ф у х вроде бы отпустила. Даже смешно стало. Чуть не наделал в штаны, оставшись в пустой комнате. Вот было бы п о т е х а когда Надежда или н а д ь к а явившись с едой и з а б е л ь е м Ко всем ароматам, исходящим от меня, почувствовала новый запах страха. Ритм сердца изменился. Если раньше оно бешено бухало, временами словно проваливалось куда-то вниз, то сейчас пульс выровнялся. Голова холодная, мысли ясные, и чувства вроде бы не притупились. Например, слух продолжал радовать новыми возможностями. Тишина отнюдь т е н е з в е н я щ а я Слышался соном звук и медленно падающих капель. Кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап. Кран не закрыли, или потекал? Однако чрезмерное воодушевление быстро сошло на нет. Как и пропали бравурные мысли типа всех голыми руками разору. в Извлек из хранилища трофейный тесак от добила. Итак, что тут у нас? Стандартный ятаган. Класс предмета обычный. Отличный клинок, эффективное оружие ближнего боя при перевязке наносит дополнительный урон н е к р о т и ч е с к и м и магическим существам. Атака плюс Нечуть не удивился очередной каплей д е г т я в бочку с медом. Внимание! Вы не можете п е р е в я з а т ь данный предмет. Для этого требуется выполнить следующие условия: магические способности один, прогресс по шкале Стон Хенжа д не менее 34%. процентов, ловкость 1. прогресс по шкале Стон Хенжа д не менее 78%. процентов. Шкала Стон Хенжа д едва от злости не сплюнул в сторону. Что это за зверь и с чем его едят? Ничего не понятно. Впрочем, пока это было неважно. Вынул из ножен а р у ж и е Этот клинок в замкнутом помещении мне показался более удобным инструментом, нежели глефа, р д у т ь который пришлось бы с п р е в е л и к и м трудом, извращаясь на двести процентов. Да и атака выше. Замахнул я т а г а н о м пару раз, пусть не застонал воздух, лезвие не превратилось в размытую п о л о с у но сей действо мне добавило минимум десятку к смелости. Так, и откуда ждать доброго вечера? На всякий случай снова быстро, но очень внимательно осмотрел комнату, стараясь не пропустить ни одной даже самой мельчайшей детали. Ощущение н е д о б р о г о взора даже после применения волшебной инопланетной химии не пропадало. Под к р о в а т ь ю тонкий слой пыли в темных углах немного тянёт, чуть у в е л ь н у в ш и х с я от потока воздуха. Чисто, а пол, конечно, грязноват, не люкс. Шкаф открывал на изготовку. Дёрнул за ручку, отскакивая в сторону, занося руку с кинжалом для удара по любой падали. Но пусто. Кроме плечиков, крюков и пустых полок ничего. Представил картину своих перемещений со стороны. Да если тут имелось видео н а б л ю д е н и е со с п е х у вся смена уже попадала. Чёрт с ними! Решетка вентиляция под потолком слева от печной трубы, чугунная и надежная, вроде бы основательно вмурованная в бетон, а еще сам воздуховод вряд ли имел большие размеры, чем десять на пятнадцать сантиметров, поэтому не должен враг пролезть. Повторно осмотрел уборную, заглянув в душевую кабину, попробовал закрыть до конца потекающий д кран с холодной водой, вроде бы получилось, но не прошло и нескольких секунд. Как и послышалось раздражающее и насмешливое кап кап кап кап кап кап кап. Надо, Маньке, чу ты, м и л о р е л ь отписать, пусть сантехника направит. Захватив пакеты под одежду, вернулся в комнату, прежде чем усеться на кровать, р а з д е л с я до трусов, отправив без сожаления все в мусор, как и обувь. Нет, не зря купил тапочки. Страх отступил, но ровно как в пословице, святое место пусто не бывает, его место занял голод. На глаза попался РП. Вскрыл и достал г а л е т ы Какие же они вкусные! Не понимал, почему раньше они мне казались отвратительными. Хрустя и роняя, напокрывала и пол крошки. Стал готовить трофеи к стирке. Итак, что тут у нас? Куртка. Модель: с к и т а л е ц 5 Размер: XXL. Материал изготовления: комбинированный. Защитные свойства: +40. Дополнительно: к и с л о у с т о й ч и в а я водонепроницаемая и ветром не продуваемая. Возможность перевязки отсутствует. Короткая справка, даже коротенькая. Ожидал более полного ответа, учитывая, что смотрелась она по сравнению со стандартным, а на раком, как Бентли рядом с семеркой. Маги поспешила на помощь. Внимание, чтобы получить более детальное описание, вам необходимо подключиться к сети м а к о н е т Желаете получить доступ? Первоначальный взнос за базовый пакет подключения, у с т а н о в к а стандартного ПО, а б о е м е т на один месяц тысяча марок. Вам предоставляется разовая скидка в размере п я т и д е процентов, о д я щ а я в пакет п о м о щ н о в и ч к у от Дома Морозовых". Действительно, в течение одной декады после разворачивания мага интерфейса. Э, согласен. Даже рукой махнул резко и тут же п е р е з в о н СМС: минус пятьсот. Но семь бед, один ответ. р а д о в а л а мысль, что резвому Вилли после смерти меньше достанется. Как он сказал, деньги на счету покойников его законные средства. Хрен тебе по всей жирной р о ж е сучара! Пусть сдохну, но оставлю после себя крохи, которыми подавишься, и в наследниках укажу кого-нибудь левого, чтобы наставникам не посильно нажитое добро не досталось, дум морозовых, например. Пока ждал обновления таймера, начавшего отчет с двух минут сообщением до подключения осталось, вытащил все из карманов. Добычи не особо порадовало: трубка для курения, на м а т ш т о к пошла явно какая-то кость, чубук из дерева в виде морды зубастого монстра. Мифического или п р е д с т а в и т е л я местной фауны. Если последнее, то совсем не просто придется в будущем. Затем открыл жестяную банку, в которой находился отнюдь не табак, как я предположил изначально. Перед глазами всплыла поясняющая надпись: Новичок. с п и х о а к т и в н о е вещество, легкий наркотик, употребляющийся п о с р е д с т в о м курения. Изготавливается из к о м п о н е н т о в растительного происхождения, который чаще всего можно встретить в локациях дэд-класса. Именно в этом аспекте некоторые исследователи видят... Этимологию названия их оппоненты придерживаются двух версий. Прием данного вещества приводит впоследствии к переходу на более тяжелые наркотики, или чаще всего его у потребляют н о в и ч к и А дальше простыня со с с ы л о ч н о й массой на материалы различного рода ученых, доказывающих простую истину. Лучше курить, чем пить. Зеленые з м е и опаснее в о с т о к р а д для здоровья собирателя, чем полезная во всех смыслах трава мурава, позволяющая расслабиться, снимающая стресс. п о в ы ш а ю щ а я потенцию, поднимающее настроение и п р о ч е е п р о ч е е п р о ч е е Да, довольно интересный феномен на фоне объема информации, предоставленной системой покуртки. Ведь пока еще к Мага н е т у не подключили. Тут тебе история слова, и где искать компоненты, десятки статей про правильное употребление. Осталось только состав привести и вперед п о м п а с ы Вывод же простой: такая скрытая пропаганда, в полностью контролируемой властями информационной среде, говорила об ее заинтересованности в распространении и росту наркомании. Других вариантов не видел. п е р в ы й п о р ы выкинуть в дрянь задавил. п р о д а м тот же толстый, в отличие от возмущенного мужика на лекции, явно заинтересовался и л и з д а м в приемку. Дешевая пластмассовая зажигалка дополнила картину и представление о курильщике. Во внутренних карманах два плоских контейнера под кристаллы, каждый на пять единиц, х р а н и л и щ е открывал за т а и в д ы х а н и е Вполне ожидаемая действенная пустота вызвала ухмылку. Похоронив м е ч т ы о несметных местных богатств, а х А ведь как хотелось, в глубине души представлялось. Впрочем, не жили богато, ничего и начинать. Нераспечатанная пачка парламента в нагрудном внутреннем кармане, фляжка грам м на двести в кожаном чехле, стеснение в виде стилизованного человеческого черепа. Яд. Скрутил пробку. Запах отличного коньяка защекотал ноздри. Глотнуть. Ага, прямо сейчас, учитывая коктейли местной химии в моей крови. То, что принял за большой серебряный портсигар, оказалось аптечкой. И того десять разноцветных шприц-тюбиков. Магия выдала короткую справку. Три универсальных п р о т и в о я д и а т о Реак плюс. и с п о л ь з о в а в ш и х с я при отравлениях средней тяжести столько же антидотов от воздействия криопарацельс плюс, снижающих полученную дозу на 15 а р о к Два заживляющих и кровостанавливающих средства а с к л е п плюс для лечения ран до Б-класса. В целом понятно, вопросов, конечно, множество. Например, классификация ран, но в принципе на интуитивном уровне как-то укладывалось в голове. Однако опора и д а в и т а красных инъекций из этого ряда выбивалась. Последний шанс крайне редкое и дорогое средство, позволяющее в течение 10 с е к у н д снизить до нулевых значений воздействие извне криополя предельной индотивности. э плюс плюс плюс. При применении возможен летальный исход. Чистые пять процентов серые 12%, а процентов черные 34%. процента. Перерыв между приемами не менее трех декад. Не рекомендуется лицам, употребляющим наркотические средства. Наибольшая опасность представляет следующие разновидности веществ: н о в и ч о к ангельская пыль, дровни, с л е з ы х и м е р ы дуст и их производные. Смертельный с х о д в 99 в н е в процентов вне зависимости от реакции на ШПН 4 Вы здесь и даже задумался, для чего товарищу активно курящему дурь в аптеке ч средство, убивающее его уже на раз. Совсем мозги от курения в с я к о й д р я н и потекли. Или на продажу приготовил, грабанул кого-то. Загадка природы мать ее. или это вещество входило в стандартный комплекс для чистых, так им вроде бы к р и в ь без него не с т р а ш н о и зачем тогда парацельс плюс? с другой стороны, пока ничего не ясно, и что можно сделать за десять секунд? мне же просто радовало слово дорогое, а даренному коню в зубы смотреть примета плохая. вновь обдало волной страха, но не очень сильного, смог его задавить, побороть. но как же раздражало это ч ё р т о в о кап, кап, кап, кап, кап, а ш о р х и стихли, или я стал слышать хуже? Возможно, действие вколотых средств Ирии и Саманты закончилось. Прогонял тревогу успокаивающими мыслями. Вокруг все осмотрел и никого не обнаружил. Позировавшись нервно, продолжил заниматься делами. Вот-вот должна была заявиться горничная за бельем и с п е р е к у с о м а у меня еще конь не валялся. С удивлением отметил, что с момента расставания с а м а н к о й прошло всего шесть минут. А кто-то говорил про быстротечный бег времени. Не стал о цеплять ножны с куртки. А только вытащил сам клинок общей длиной около тридцати сантиметров. Обрезиненная тяжелая рукоять удобно легла в ладонь. Форма лезвия довольно интересная и необычная. Как там сказал Джары, местная реплика российского к а р а т е л я Здесь с и н д р о м а р н и пришелся к месту. Вспомнилось и ТТХ Земного собрата, вплоть до запятой, как т о м е л ь к о м п р о ч и т а н н о й с т а т ь е Его возможности, область применения даже разновидность, исходя из е р р и т о р н о й заточки на обухе, маэстро. Магия жает, репортовала лаконично. Боевой нож, палач, атака плюс 45, Имеется возможность привязки. Собственно все. Для возможности использовать дополнительный функционал оружия т р е б о в а л о с ь однерка в силе, двойка в ловкости и открытые магические способности. Последние секунды на таймере. И внимание, вы подключены к конформационной сети Маганет. Локализация о р с и т и клан Север. А дальше? Список рекомендуемых приложений. и п р о г р а м м н о г о о б е с п е ч е н и я для комфортной и продуктивной работы. Желаете ознакомиться? Да, нет. Если только бенгл. Одновременно о щупая ы в абсолютно пустые карманы тактических штанов. Модель и с л е д о п у т 3. Размер XXL. Материал изготовления к о м б и н и р о в а н н ы й Защитные свойства плюс 4 о Дополнительно к и с л о у с т о й ч и в ы й в о д о н е п р о н и ц а е м ы е и ветра н е п р о д у в а е м ы е Возможность перевязки отсутствует. Даже разочаровался немного. А с другой стороны до пояса под сумками. Пока не добрался. Имея их, зачем что-то толкать в брюки? Выпавшая вкладка необходимого п о впечатляла. На в скидку не менее пары тысяч позиций. Практически все понятно стоило денег. Самая дешевая базовая энциклопедия по оказанию первой медицинской помощи. 60 марок. А потолок отсутствовал в принципе. Зеленым был подсвечен обязательный пакет приложений, требующих установки и что интересно бесплатных. Закон. Сборник законодательных документов ЦК и к л а н а с е в е р а также к р с ш и р е н н о е толкование. Кроме этого постоянно обновляется практика применения. Важно для получения членства в клане, как и приобретения недвижимости на его территории, с дальнейшим проживанием и л и б е зонного, необходимо сдать экзамен на знание основных законов. Биржа труда позволяет найти как постоянную, или временную, а также разовую работу в короткие сроки. Договоры заключаются не только через т к но и через клан с е б е р и другие, с учетом всей специфики любого вида деятельности. Гибкая и честная рейтинговая система поможет выбрать лучший вариант из возможных. Работодателю составить предварительное мнение соискателя. Внимание, вы автоматически вносите список. Эти и многие другие возможности предоставляет биржа. Торговый дом, доступ к аукциону, возможность ведения самостоятельной торговой деятельности и многое другое. Впрочем, радовался зря. Оказалось, пока бесплатных. Работали они в о знакомительном режиме, и после декады требовалось заплатить. Сумма не указывалась. ш р и ф т про предстоящие траты в будущем в лучших традициях маркетинга в глаза не бросался, был мелким мелким. Да и чербы с ними тут день прожить, час, а загадывать на целые местные недели от лукавого, хотя не хитрость ли это против помощи новичку от дома морозовых. Как раз десять суток заканчивались, скидка сгорала, а затем здравствуют и о с к а л капитализма и свободного рынка. Заинтересовало другое. необходимые базовые знания для работы не требуется подключение к сети м а г а н е т стандартный справочник по планете Нине 100 марок стандартный географический атлас 100 марок стандартная энциклопедия животных 100 марок стандартная энциклопедия растений 100 марок стандартная энциклопедия магических существ 100 марок стандартная энциклопедия магической растительности стандартная энциклопедия п о л о к а ц я м 100 марок стандартный о п р е д е л и т е л ь ингредиентов 100 марок стандартный о п р е д е л и т е л ь кристаллов 100 марок. Стандартный о п р е д е л и т е л ь минералов, металлов и другое. 100 марок. Стандартный о п р е д е л и т е л ь артефактов. 100 марок. Стандартный о п р е д е л и т е л ь древних вещей и вещей из других реальностей. 100 марок. Внимание, только сегодня и только сейчас вы можете приобрести весь пакет всего за 700 марок. Обновление предоставляется автоматически в течение стандартного месяца. Вам положена разовая скидка в размере 5 0 процентов, ходящая в помощь новичку, а дома морозовых. Действительно, в течение одной декады после разворачивания мага интерфейса. Еще минус 350. а е щ е глаз зацепился за совсем н е в е р о я т н о е магические растения и таких же животные. Перевел взгляд на куртку и понеслось. Это вещь для настоящих сталкеров и покорителей локаций. с к и т а л е ц 5. Вы всегда будете чувствовать комфорт, как в диких условиях, так и в городской среде. Данная модель является оригинальным продуктом компании Aris. При изготовлении были использованы самые передовые научные наработки всех известных вселенных, адаптированные под условия Нине. с к и т а л е ц это не просто верхняя одежда, это подвижный защитный каркас, на который можно с легкостью устанавливать дополнительное снаряжение, предохраняющее владельца от механических воздействий и экстремальных погодных условий. Уникальный дизайн. Еще приблизительно четыре страницы стандартного ш р и ф т а и десятка четыре фотографий, может и больше, несколько видеозаписей. в и ш е н к о й на торте в самом конце короткая приписка. Куртка. Модель с к и т а л и с 5 Размер XXL. Материал изготовления комбинированный. Защитные свойства плюс 40. Дополнительно к и с л о у с т о й ч и в а я водонепроницаемая и ветропродуваемая. Возможность перевязки отсутствует. М да. Особо полезной информации не удалось выжать из статьи, хотя и читал ее мельком, скорее просматривал. Плюс к этому служило абсолютное незнание местных материалов и прочих тонкостей. Такая же история произошла со штанами, кстати, тоже о к а з а в ш и с я продуктом компании Айрис. Поэтому отключил расширенную справку, довольствуясь стандартным описанием, которого, как оказалось, на данном этапе вполне хватало, учитывая, что остальное пощупал в прямом у переносом смысле руками. Читать жетоны текста для того, чтобы узнать про необыкновенную прочность эвакуационной лямки, можно, но когда время на то будет. Опять пришел страх и ощущение чужого взгляда. Достала мать его, да все уже проверил, все, никого, ничего, даже в ы р г а л с я на себя, и слова хренали сать были самыми мягкими. Но все равно что-то э не давало покоя, какая-то мысль, будто дикая птица в клетке билась, пыталась вырваться, клекотала. Осмотрелся вновь, под кровать заглянул, даже плечами пожал, чисто. Стоп! Едва на месте подскочил. Слышало не раз и р а с х о ж е е выражение, как молния ударила. Сам повторял, а сейчас осознал и прочувствовал в полной мере. До этого момента в поисках опасности я исходил абсолютно из земных реалий установок, искал здоровенного, от чего-то заросшего густо черным волосом, бородатого мужика в ш п с к е с палаческим топором в мощной руке. Утрирую, конечно, но примерно все так и выглядело. Я не на земле. Это раз. Огромное такое разище. Здесь есть м а г и Это два. И существуют некие погонщики. Мое вольное название тех, кто умел управлять различными животными на расстоянии. Как? Да черт его знает. Силой мысли, силой чи, п с и е и прочей хни. Неважно. Главное в другом. Мог, умел и с п о л ь з о в а л Это гигантская мать его так три, а ч е т в е р т о е наличие базовой энциклопедии магических существ. И все падлы, тьфу, пазлы сложились. Земных т а т в а р е й хватало, что могли незаметно проникнуть в помещение и убить человека. Ядовитые змеи, такие же скорпионы, искалопенды, р насекомые, а если в эту линейку включить магических, совсем становилось кисло, учитывая абсолютное незнание, какими те могли обладать возможностями и способностями. Итак, в уравнении четверо погибших за два местных года. Трое из них в душевой, один в кровати. Таким образом, каждый из пострадавших имел на себе в е р х н е одежды и о р у ж и е Тела не имели специфических повреждений от удара дубины, там по голове или же р а н ы от кинжала между ребер. Или синяков от о д у ш е н и я борьбы люди бы в любом случае сопротивлялись, с т а л и л и кто-то обращать внимание, например, на укус или на едва заметное пятошка от иглы. Вряд ли сбой и точка. Все это говорило в пользу моей версии об использовании какого-то неведомого зверя. Теперь самый важный аспект: в чем смысл и выгода для убийц в умерщвлении ж е р т в ы п о т е ш и ч ь с в задетого за душу трактирщика вилли? Вряд ли неадекватная была бы реакция. А вот и в еду или питье слабительное сыпануть – это нормально. Туда можно и яд добавить, но я пока ничего не съел. А может? Нет, слишком уж тогда получается все закручено. Кристал, л вот где профит. Да, в отличие от обычных новичков с меня можно не только его взять, В сундуке богатство. Только если они исчезнут, будет подозрительно. Многие о них знали, многие. Наставники, учитывая описываемую специфику предстоящей работы, т а к и м вряд ли бы стали заморачиваться, они преспокойно могли в рейде любого под молотки подвести. Тревога вновь усилилась, но не перешла той грани, к а к о у ю она с легкостью пересекла до укола самообладания плюс. м ы с л и л здраво, или так и мне казалось. Если это не яд, а скорее всего не он, то предположительно действовал Вилли осторожно и очень, очень осторожно, о чем говорило малое количество убитых новичков по одному в год. И Направил он меня именно сюда, скомандовал заселять в эту комнату. А значит, нечто должно либо иметь возможность проникнуть, что затруднительно, либо где-то затаиться. Затем, когда жертва расслабится, быстро ее атаковать. Потом появляется кто-то из обслуги, либо сам хозяин, и забирает кристалл. После обнаруживается холодное тело, натянуто, но пусть будет некой версии, хоть какой-то. Различного рода м е р з о с т ь в книгах жанра фэнтези п р я т а л а с ь в тенях и по углам, что по своей сути в моих апартаментах одно и то же. Конечно, гнал эту ересь, пытался задавить ее рационализмом, но успокоиться не мог. И чтобы страх перестал давлить надо мной, решил устроить проверку. Для этого больше всего подходила г л е ф а Да, если имел о с ь с к р ы т н о е видеонаблюдение, то охрана продолжала ловить лулзы. Я опустившись на колени, залез почти под кровать с оружием и стал им там ш у р у д и т ь п о т ы к а л остряем во все углы, подняв всю пыль и даже ч и х н у в Ничего, что и следовало доказать. Но взявшись за дело, наполовине его не бросил. Не привык, переместился в уборную, здесь тоже прошелся в круговую, в ы р ы г а в ш и с ь в с л ухо т неудобства не до копья. Однако скакать с к а к а т ь с т в я таганом выглядело бы еще п о т е ш н е й Странная человеческая натура, казалось бы, если я прав, то ж и з н ь висела на нитке, даже на тонкой-тонкой ниточке, а мысли о том, как буду выглядеть со стороны. Не г л у п о с л и В таком разрезе точно м е р т в ы м Плевать н а д о на всех. Делай то, что должен. Эти мысли как-то успокоили. Поэтому пусти ь быстро, но не пропуская ни одного затененного участка, прошелся по комнате. Настолько себя накрутило, что в одном месте показалось, как длинная темная линия потянулась в следующий угол. Встряхнул головой. Ничего. Ухмыльнулся. Затем пару раз ткнул г левой в топку печи. Собирался проделать данный трюк с последним оставшимся местом под потолком в углу между окон. Как оттуда на меня глянул некто, раскрыв огромные черные глаза и щ е р и в з у б а с т у ю пасть. Я подался назад настолько резко, что не удержался, свалился, перекатился неуклюже, ударился головой о дверь в туалет, резко вскочил, выставляя перед собой оружие. Опять показалось обычный угол. Ага, манька, там тоже тенета висели. Зато как в начале ничего не испачкай. Заставляя вас уборку делать, влажную везде. Лезвие оставалось всего лишь десяток сантиметров. Как на меня вновь посмотрел заросший по самые брови злобный старик, отметил длинный, длинный крючковатый нос, огромное глазища практически без речков и в них п л е с к а л а с ь тьма. Именно п л е с к а л а перетекала, то становилась гуще, то расползалась бледнее. Мля! В этот ж е м и к я замер на месте, будто изваяние из дерева или камня, не м о г пошевелить ни рукой, ни ногой. Да что говорить, я даже издать не мог ни единого звука. Дьявольский дедушка Ау, вышедший из-под кисти отнюдь не советского доброуходожника Калиновского, хотя существо тоже волосатое и напоминало карикатуру, за исключением длинных паучьих ног, имя твари ловко цеплялась за в е р т и к а л ь н о о т в е с н н у ю стену. Паук-мутант, порождение самого дьявола, продолжал пялиться на меня. Только сейчас смог рассмотреть, что никаким человеческим лицом здесь и не пахло, его нарисовало мое воображение. Это было сплошь покрытое длинными волосами некое насекомое или животное. Нос непонятный вырост. Единственное, что оставалось таким же, пасть с у г о л ь ч а т ы м и зубами и глаза. Вдруг тварь мигнула и и растворилась в воздухе. Вместе с этим сразу же появилась возможность двигаться. И я ткнул со всего размаха о с т р и е м глеф ы в угол. Пронзительный тонкий звук ударил по перепонкам. Больше всего он напоминал издаваемый летучими мышами писк, только усиленный многократно. А я давил и давил над р е в к о нанизав проявившуюся в реальности вновь тварь. Затем, оставляя длинную кривую черту на обоих, и без особых усилий порезая р пластиковую панель, скинул п р и ш п и л и н н у ю извивающуюся тварюгу на пол. Не опуская рукоять оружия правой рукой, л е в ы й умудрился дотянуться до ятагана, продолжавшего лежать на кровати. Но использовать кинжал не успел, существо чуть подернулось дымкой и перестало сопротивляться. Я продолжая удерживать его, лихорадочно думал, куда нанести контрольный. Только сейчас обратил внимание на появившийся рядом с т в а р ь ю кристалл ярко голубого цвета и позволил утереть себе пот, дышал как загнанная лошадь, весь мокрый, а еще меня начало немного потряхивать. Адреналина сердце вспрыснуло море, однако больше никакого страха не ощущал, как и чужого взгляда. Либо это от х о д н я к так действовал, вымывая не самые сильные эмоции, либо я действительно избавился от угрозы, представив, как п р и л е т е л о по гонщику. Если тот управлял животным, рассмеялся, вышло весело, даже не принужденно. Итак, что это за монстр? Мгновенно о т о звалась Маги, читала сообщение очень и очень внимательно, а скорее давал неосознанно сам себе передышку. б а у н а х магический хищник, один из наиболее слабейших представителей класса теневой охотник. Защита крайне редко даже на высоких уровнях поднимается до значения плюс +13, в большинстве случаев доходит до плюс +4. Среда обитания подземная, с о а л и ч е м криополиинтенсивностью от 10 до 300 R по шкале Эриха. Может жить длительное время при солнечном свете, как и в абсолютной т е м н о т е но наиболее к о м ф о р т н о м условиях плохо освещенные места, где имеются затененные участки. По своей природе данные животные индивидуалисты. Чаще всего в природе в с т р е ч а ю т с я самки. Они п о д о б н о земным богомолам. Убивают особи мужского пола после оплодотворения, так как потомству уже на ранних стадиях требуется не только белок. н и магическая энергия, которая поглощается из кристалла жертвы. В брачный период обычно сбиваются в группы до тысячи особей, образуя довольно сложную социальную организацию, и м и г р и р у я в местность с высокой интенсивностью к р е в у На малых уровнях развития до д в а т г о включительно, абсолютно они представляют угрозы для г о м о с а п и е н с а В редких случаях вызывают чувство дискомфорта, связанное с п р о я в л е н и е м одной из особенностей а у р а страха. Питаются грызунами, насекомыми и другими небольшими животными. п р о д о л ж и т е л ь н о с т жизни 7-9 лет. Как и всякое магическое существо, Маунах при смерти исчезает из нашей реальности в течение 4-7 х м и минут. Ингредиенты, кроме кристалла, не представляют о коммерческого интереса. Способности: теневой путь. Существо может м г н о в е н н о перемещаться в пространстве из тени в тень, минуя материальные преграды, среднем один раз в две минуты, вне зависимости от уровня развития. Расстояние от одного до 35 метров связано с возрастом. Наибольшее значение достигается в три с половиной-четыре года, затем постепенно оно уменьшается. Вероятность получения данной способности трансформируется в заклинание тайные тропы для чистых 11%, д процентов, для серых 2%, процента, для черных 0 о л е т е т процентов. Теневой полог. Маунах практически постоянно генерирует вокруг себя особое поле, которое позволяет оставаться незамеченным за т е н е н ы х местах. При отсутствии постоянной энергетической подпитки из вне к р и о п о л е при активном использовании теневого пути для восстановления работы данной способности требуется время. Получение данной способности человеком либо невозможно, либо стремится к нулевым значениям даже у чистых. На настоящий момент не зафиксировано ни одного случая. Аура страха уровень от первого до третьего. Маунах в течение длительного времени может генерировать особые п с е в о л н ы Воздействующий на мозг живых и магических существ, вызывает чувство тревоги, паники, ужаса. Степень и радиус воздействия з а в и с и т от уровня развития. Не представляет опасности для г о м о сапиенса, так как через 10-15 минут воздействия психика человека адаптируется. Получение данной способности человеком либо невозможно, либо стремится к нулевым значениям даже у чистых. На настоящий момент не зафиксировано ни одного случая. Парализующий взгляд. В случае смертельной опасности существо может парализовать нападающего на 5-10 с е к у н д Вероятность получения данной способности трансформируется в заклинание в з о р а Василиска. Для чистых 6%, процентов, для серых 1,3%, ц е л д процентов, для черных 0 о ц е л процентов. При использовании среднего кристала л энергоемкость от 250 д о 500 единиц. Существует вероятность получения следующих характеристик. магические способности: чистый е с 4 е с е р процента, серы е 64%, ч е р процента, черные 64%. я процента, незаметность: чистый 34 е процента, серы й 55 е п р о ц е н т о в черные 0,1%. процентов, восприятие: чистый 7 е с е процентов, серы й 38 е процентов, черные 21%. процент, повышенный в о л о с я н о й покров: чистые 3%, процента, серы е 26%, процентов, черные 84%. ф и л е процента, Чистые 74%, с е р процента серы й 42 процента черные 0,8%. т процентов теневая магия наличие магических способностей о б я з а т е л ь н о чистые 44%, процента серые 22%, процента черные 9%. в процентов внимание помните о технике безопасности применяйте кристаллы только после проверки справка для собирателей ловли и продажи живых экземпляров приносит больший доход нежели простое убийство так как м а у н а х и активно используются до молодецами хозяевами складов, заведений о б щ е и т а г о с т и н и ц и торговых точек для борьбы с грузунами и вредителями. Ввиду их редкости средняя стоимость часто достигает до 20-30 т ы с я ч марок за в з р о с л у ю о с о б ь Некоторый интерес представляет и для т р е н и р о в щ и к о в начальных уровней в качестве тренировок работы с магическими существами. В целом сфера применения для наблюдения проникновения и другого довольно ограничена ввиду низких величин слияния. Внимание, мы рады, если статья оказалась для вас полезной. Информация постоянно пополняется. Вы можете помочь нам. И просто не п р о п р и н и м а е м ы е переводы в марках, возможную работу по з о в у сердца на благотворительных основах, как и виде предоставления новых данных, так и просто в написании информационных заметок. Я дальше не вникал, крыл матом параною, получалось прибил местного аналога кошака, причем очень дорогого, пусть и мерзкого на вид. И как гласила справка? Не представлявшего угрозы для меня от слова совсем. Раздался стук в двери. Сука, как же не вовремя притащил черт о б с л у г у п и н к о м отправил под кровать останки Маунаха, глефу бросил туда же. Стук повторился, стал чуть нервным и более громким. Так, еще что? Вроде бы все. ц у т ы кристалл. И абсолютно забывшись, схватил его голой рукой.